Глава семнадцатая Задумавшись над сегодняшним происшествием, я пропустила появление Коли. Он стоял на дворе с мешками, полными картошки. Его плечи слегка подрагивали по тяжести груза, по лбу стекали капельки пота, а на руках виднелись мозоли от долгого труда. Парень тяжело дышал, но старался не показывать усталости. «Добрый день», – сказал он, опуская мешки на землю с глухим стуком. Они приземлились в тень под стеной сарая, где пахло влажной землёй и сухой травой. Семеного картофеля у нас нет, но осталось много прошлогодней картошки на еду. Отец просит в обмен на петуха. Я перевела взгляд на сидящего в тени под яблони Петьку. Он даже не встрепенулся, лишь слегка склонил голову набок словно обдумывая предложение. Его оперение отливало тусклым золотом, а глаза светились мудрым спокойствием. Петь. Я вздохнула, чувствуя, как внутри поднимается волна раздражения. Он даже не шелохнулся, но что-то в его поведении заставило меня понять, что он против. «Вам петуха не дадим». Коля пожал плечами, словно ожидал такого ответа. «Тогда бесплатно», – сказал он, чуть улыбнувшись. Его голос был спокойным, но в глазах мелькнула тень разочарования. «Всё равно на корм скоту пойдёт». «Щедро». Буркнула я, стараясь скрыть недовольство. «Отнеси картошку в сене и оставь там». Коля взял два мешка и ушёл, тяжело ступая по земле. Я проводила его взглядом, чувствуя, как на душе становится ещё тяжелее. В сенях стояла корзинка с яйцами, которую я собиралась отнести на рынок. Решив проверить, как Коля ставит мешки, я направилась к сеням. Войдя внутрь, я увидела, как он аккуратно ставит мешки у стены, стараясь не шуметь. Я, как опытный наблюдатель, сразу поняла, что он что-то скрывает. Он взял корзинку и воровато оглянулся, словно проверяя, не следят ли за ним. Я стояла, прислонившись к двери, и открыто на него смотрела, положив руки на бёдра. Внутри меня бушевала буря эмоций, но я старалась не показывать этого. Жалела, что нет в руке сковородки. Я бы проверила крепость его головы. «Я просто посмотреть». Нахмурился Коля, застегнутый за воровством. Его голос звучал нервно, а глаза метались по комнате, будто он искал выход. «Я запрещаю тебе приходить сюда», — сказала я, стараясь, чтобы мой голос звучал твёрдо и холодно. «Картошку можешь забрать и проваливай отсюда, и чтобы больше я тебя здесь не видела». Коля молча кивнул, но его взгляд оставался напряжённым. Он не тронул мешки и вернул корзинку с яйцами на место. Вышел из дома и направился к калитке. Возле неё он остановился и, обернувшись, посмотрел на меня чужими, чёрными глазами, которые, казалось, проникали прямо в душу. «Артефакт придётся отдать», – произнёс он. Его голос стал жёстким. «Он не принадлежит тебе. Ты не понимаешь, что он может натворить». Договорить ему не дал Петя, который выскочил из-под моих ног с громким кудахтаньем. Он взмахнул крыльями и, издав воинственный клич, напал на Колю. Петя был крупным и сильным петухом, и его атака была стремительной. Коля поспешил спрятаться за калиткой, чтобы избежать столкновения, а затем и вовсе убежал. Петух вернулся ко мне, гордо расправив хвост, и прокукарекал, словно праздную победу. — Спасибо, Петя. Похвалила я птицу, потрепав его по голове. «Ты настоящий защитник». После этого я закрыла калитку, вернулась во двор. Мне нужно было подумать о том, как избавиться от Коли и Мигеля. Их присутствие здесь было нежелательным, а их делишки только загрязняли мой мир. Мне нужно было найти способ отправить их обратно, в их мир, чтобы мой дом снова стал чистым и спокойным. Занялась огородом, присматривая за детьми. Таточка, устав от работы, уснула под старое яблони на кафтане Вени. Рядом с ней уютно устроилась Алёнка, положив голову на плечо подружки. Вокруг царила тишина, нарушаемый лишь шелестом листьев и жужжанием пчёл. Веня, закончив с мисками ягод, аккуратно сложил их в корзину и отнёс домой. Вернувшись, он сразу же присоединился ко мне, помогая с прополкой и поливом. Его светлые волосы, выгоревшие на солнце, слегка потемнели от пота, а в глазах светилась радость от участия в общем деле. Я стояла, опираясь на лопату, и смотрела на их маленькие, но такие серьёзные лица. Таточка и Алёнка, такие разные, но такие близкие, как две половинки одного целого. Веня с его неугомонной энергией и стремлением учиться был для меня настоящей находкой. Я уже начала мечтать о большом доме, полном жизни и тепла, где каждый найдёт своё место. Особенно я переживала о Вене. Как мальчику ему была нужна мужская рука, которая бы направляла и учила. Я представляла, как он будет расти, как научится ценить труд и ответственность, как мы все вместе будем строить наш дом, сажать деревья и выращивать цветы. Мечты наполняли моё сердце теплом и надеждой. В этом мире, полном трудностей и испытаний, мечтать было не только возможно, но и необходимо. Ведь именно мечты помогали мне двигаться вперёд, верить в лучшее и находить силы для новых свершений. Забрав малышек в дом, я уложила их на уютную кровать с одеялом, на котором они тут же устроились, обнявшись и тихо посапывая. Я начала хлопотать по дому, готовя обед. Веня подхватил лукошка с яйцами и выбежал из дома. Он всегда был энергичным и неутомимым, и я знала, что он быстро вернётся с медиками. Я дала ему поручение купить обувь для девочек. Он кивнул, понимая, что это важная задача. Надеюсь, этих монет хватит, чтобы найти что-то подходящее. На кухне закипала вода в большом котле, и я быстро замесила тесто для лепёшек. Тесто было упругим и податливым, и я лепила лепёшки, стараясь, чтобы они получились ровными и тонкими. В углу стоял старый чугунный котелок, в котором я варила лапшу. Вода бурлила, и я помешивала лапшу деревянной ложкой, следя за тем, чтобы она не прилипала ко дну. Яйца уже сварились, и я аккуратно достала их, чтобы не обжечься, и разложила на столе. Обед у нас будет простой, но сытный. Лепёшки, лапша и варёные яйца. Это будет самое вкусное, что мы сможем приготовить сегодня. Девочки проснулись и словно по волшебству тут же начали болтать и хихикать. Они сидели на краю кровати, укрывшись одеялом, и делились своими тайнами. Их лица светились радостью и любопытством. Едва обед был готов, как в дверь громко и настойчиво постучали. Я оторвалась от печки и пошла открывать, чувствуя, как сердце замирает в груди. На пороге стоял незнакомый мужчина, высокий, крепкий, с суровым лицом. В руках, словно мешок с картошкой, он держал за шкирку веню, который, казалось, не мог ни пошевелиться, ни издать ни звука. Мальчишка странно висел. Его руки были неестественно прижаты к груди, а лицо выражало смесь страха и решительности. «Ребёнка отпустите, что бы он ни сделал!» Нахмурилась я, стараясь говорить как можно твёрше, но в глубине души меня охватила тревога. «Ваш...» Мужчина резко встряхнул мальчишку, чего тот издал слабый писк. «Мой», – ответила я, чувствуя, как внутри поднимается волна негодования. Я шагнула ближе, пытаясь отцепить пальцы незнакомца от шиворота Вени, но тот лишь сильнее сжал руки. В этот момент я поняла, что просто так этот человек не отступит, но мне удалось забрать мальчишку из его хватки. Я спрятала Веню за свою спину, стараясь защитить его от незнакомца. «Что он сделал?» – спросила я, стараясь звучать спокойно, хотя внутри меня всё кипело. «Щенка украл». Мужчина попытался пройти в дом, но я преградила ему путь, перехватив большой хват, который стоял в тенях. Я наставила его на незнакомца, не собираясь уступать. «И что?» – бросила я, глядя ему прямо в глаза. «Его надо утопить. Он чёрный. Беду накликает на город». Мужчина говорил с такой уверенностью, что мне стало не по себе. «Ты в своём уме?» Я почувствовала, как в голосе проскользнула злость. «Проваливай! Сейчас же!» «Тогда денег давай!» Незнакомец отступил, но не сдался. Его глаза сверкнули жадностью. «Каждый щенок на вес золота, пусть и чёрный». Я оглянулась на Веню, который стоял за моей спиной, сжимая в руках несколько медных монет. Он молча протянул их мне. И я, не глядя, кинула их мужчине. «Бери и иди», – сказала я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно холоднее. Мужчина ловко поймал монеты, посмотрел на них и хмыкнул довольно. «С паршивого щенка хоть шерсти клок». И пошёл со двора. Но едва мужчина вышел со двора, как из-за угла выскочила коза. Она мчалась прямо на него громко, блея и размахивая рогами. Я лишь успела крикнуть «Берегись!», но было уже поздно. Коза, казалось, была настроена решительно. Её глаза горели озорным огоньком, а хвост нервно подрагивал. Мужчина резко отпрыгнул в сторону, едва успев увернуться от острых рогов. Он потерял равновесие и кубарем покатился по земле, подняв облако пыли. Коза остановилась, словно наслаждаясь моментом, а потом с фырканем направилась к своему пастбищу. «Алёна!» «Давай отнесём нашей кормилице яблочек и водички чистой». Малыши дружно выглядывали из-за моей юбки, их лица светились любопытством. Я взяла несколько яблок и полведра воды. Забыла про козу, но не могла не улыбнуться при виде восторженных детских глаз. Малышня, не дожидаясь моего разрешения, рванула вперёд, опередив меня на несколько шагов. Тата не отставала от сестрёнки. Она крепко держала ведёрко, но её ручки дрожали от волнения. Коза, заметив их, замерла на месте, словно обдумывая что-то. Потом, решив, что не хочет упустить возможность, пролезла в калитку и направилась к девочкам. Малышка радостно вскрикнула и протянула яблоко, которое я ей подала. Коза осторожно взяла угощение мягкими губами, словно пробуя его на вкус. Тата, не теряя времени, поднесла ведёрко с водой. Коза наклонила голову и начала пить, громко хлюпая. Тата, не удержавшись, погладила животное по спине, засмеялась, и её смех подхватили остальные дети. Я наблюдала за этой сценой, чувствуя тепло в сердце. Коза, кажется, тоже была довольна. Она медленно отошла, оставив детей с довольными лицами. Когда мы вернулись в дом, я подошла к Вене и усадила его на лавку. Он всё ещё дрожал, но, увидев, что я не злюсь, немного успокоился. Я села рядом с ним и обняла его, чувствуя, как сильно бьётся моё сердце. «Это ерунда», — сказала я, гладя его по голове. «Ты ни в чём не виноват». Веня кивнул, но глаза его всё ещё были полны тревоги. Сегодня он пережил нечто ужасное, и этот день останется в его памяти надолго. Но я надеялась, что он сможет справиться с этим кошмаром и вскоре забудет о нём. «Ну, показывай добычу». Я посмотрела на мальчика. Он по-прежнему бережно прижимал что-то копошащееся за пазухой. Его пальцы дрожали, и я заметила, как он тяжело дышит. «Вот». Веня шмыгнул носом. Я не сразу поняла, что он плачет. «Он его утопить хотел». Он вытащил из пазухи крошечный комочек. Это был плюшевый щенок размером с мой ладонь. Глазки, пуговички смотрели на меня с живым любопытством а микроскопический хвостик медленно вращался, словно пропеллер. В этот момент щенок внезапно громко тявкнул, и я вздрогнула и схватилась за сердце, не ожидая такого звука от крошечной собачки. «Какое голосище!» – выдохнула я, стараясь не смеяться. «Ну что ж, как назовём?» Винни задумчиво посмотрел на щенка и неуверенно предложил. «Полкан?» – я подняла брови. «Полкан?» «Не маловат ли он для такого имени? Он же совсем крошка!» Веня опустил щенка на пол и посмотрел на меня с серьёзным выражением лица. «Нет, нормально. А где он жить будет? Я не хочу, чтобы он замёрз или потерялся!» Я задумалась. «А мы его под крыльцом поселим. Попросим Илью, он там ему хоромы отстроит», – предложила я. «А пока Пустя живёт в сенцах под лавкой, там у нас старая лукошка с ветошью, ему будет тепло». Веня кивнул, немного успокоившись. Я погладила его по голове. «Молодец, что спас его. Ты настоящий герой!» Я улыбнулась, и Веня, кажется, впервые за этот день улыбнулся в ответ. Он осторожно взял щенка и прижал его к себе. Я заметила, как его плечи расслабились, и поняла, что он начинает чувствовать себя немного лучше. «Яйца с кординкой отдал. Завтра заберу», – сказал Веня и направился в сене, неся щенка. Тот радостно тявкнул и попытался лизнуть его в лицо. Веня улыбнулся, но быстро положил щенка в корзинку. «Ботинок готовых не было. Мастер обещал через пару дней сделать. И вот немного денег осталось». Он вздохнул, глядя на свои руки, которые всё ещё были в земле. Погладила его по голове, чувствуя, как тепло разливается по телу от этого простого жеста. «Мой руки, бери девчонок». Сказала я мягко, стараясь не выдать усталости. «Ты всё правильно сделал. Не сомневайся в себе. Ты наш герой». Я быстро усадила детей за стол, когда они подошли, стараясь не думать о том, сколько работы ещё предстоит. Щенок, оставленный в сенях, продолжал поскуливать, и я решила, что нужно его покормить. Налила в миску супа и поставила на пол, наблюдая, как щенок с жадностью начинает лакать. Он был ещё маленький, но уже полным энергии и любопытства. После этого я накормила Тату. Наконец, я начала есть и сама. Дети уже ели спокойнее, не жадничая и делясь друг с другом кусочками хлеба. Я наблюдала за ними, и сердце наполнялось теплом. Для меня это действительно была идиллия. Я представляла себе такую жизнь, когда жила другой жизнью. Деревня, семья, домашние животные – всё это казалось мне идеальным – но сейчас я понимала, что без мужской помощи будет трудно. Я была одна, но у меня были трое детей, коза, щенок, куры и целый дом, который нужно было держать в порядке. Иногда я думала, что справлюсь совсем сама, но иногда мне становилось страшно от мысли, что я одна несу всю ответственность. Понимала, что мне нужен муж, который сможет помочь мне с хозяйством, поддержать в трудные моменты и разделить со мной радости и заботы. Но пока я была одна, и мне нужно было научиться справляться со всем самой.